Глава седьмая. Расчет холодной вероятности. Грейнджер. Дони жизни. С кухни доносится звон посуды, шум воды и неразборчивая новостная сводка. Я свешиваю с лестничных перил второго этажа и бросаю в дверной проем кухни подушку, чтобы не подходить к источникам звуков и не кричать самому. Жду реакции. Мама перекрывает кран, выключает телевизор и кладет пульт на стол. Не слышу, как отрывается бумажное полотенце и раздражаюсь. Она появляется в коридоре. «Все хорошо, милый?» «Руки, мам!» «Нельзя трогать технику, не высушив кожи!» «Ее губы изгибаются, и я давно выучил, это означает хитрость или инсульт». Оценив другие признаки, понимаю, что ничего угрожающего для ее жизни нет, поэтому выкидываю второе предположение из уравнения. «Мам, я вытерла скатерть Это еще хуже. Прости. Учту, милый. Ты что-то хотел? У меня духовка и...» Считываю это, как сделала вывод, и впредь буду обходить твою систему умнее. Но руки вытирать должным образом не стану, так и знай. «Мама продолжает говорить о еде, и я ее прерываю. «Ты не против, если я пропущу ужин? Лягу сегодня пораньше». «Уверен?» — хмурится она. «Сегодня твои любимые макароны с сыром, и папа звонил, будет поздно. Нам больше достанется». Слова про отца выбираю не комментировать. Одно упоминание о нем вызывает рефлекторное желание потянуться к наушникам, но, осознав неуместность этого, Я тут же отдергиваю руку. Уверен. Отложи мне порцию. Я пытаюсь улыбнуться. Но не перепутай контейнеры. Съем завтра. Квадратный завтрак. Круглый обед. Прямоугольный ужин. Мама иногда забывает, и мне приходится есть не в срок. А это сбивает выверенный по часам график. Не перепутаю. Спокойной ночи, милый. Спокойной, мам. Я возвращаюсь в свою комнату и запираю дверь. Если все пройдет по плану, мама ничего не узнает, следовательно, у нее не будет причин злиться на меня и отца, хотя моя ложь и рядом не стоит с его. Он профессиональный обманщик. В шкафу идеальный порядок. С минуту я будто медитирую, любуюсь им, как и расставленными по цвету корешками комиксов на столе. Это успокаивает». Пытаюсь надышаться стабильностью, прежде чем добровольно обреку себя на хаос. Город затихает, и вместе с этим растет моя тревога. Стянув домашнюю одежду, я достаю в тайне отпаренный черный костюм и белую рубашку. В таком только в гроб класть, а мама мечтает, чтобы через год я надел его на выпускной. Меня эта перспектива совсем не радует. Надеюсь, где-то между экзаменами и окончанием школы Землю захватят пришельцы, и мне не придётся никуда идти. Ненавижу вечеринки. Ненавижу шум. А одно без другого — точно квантовая механика без теории вероятностей. Сложно представить. Последний мой поход на подобные мероприятия обернулся провалом. Даже не знаю, в какой момент всё стало слишком плохо. когда я заработал отравление или когда свалился в бассейн. Как так вышло? Спросите Маккензи, что может пойти не так Бёрда. Но готов поспорить. От комментариев он тактично воздержится. Костюм куплен на вырост. Поэтому выглядит так, будто его сняли с плеча старшего брата, которого у меня отродясь не было, или выхватили последний размер с распродажи. Я расстегиваю пиджак, как на фотографии отца в выпускном альбоме, и заправляю рубашку в брюки. Иначе, нежели это принято в приемной Гарварда. Более свободно. Без ощущения кола в заднице, когда тебе озвучивают сумму за семестр, а ты вынужден не показывать, что задумываешься об энтропии, только при одном упоминании о счетах. Я смотрю в зеркало и закрепляю фиолетовую розу на лацкане. Надеюсь, она будет перетягивать на себя внимание, отвлекая от моих неуклюжих социальных сигналов. А в это время легенда, заученная накануне, прокручивается в голове настолько механически, что становится похожей на правду. Волосы укладываю гелем, одолженным у Ромео. Пытаюсь следовать видеоуроку, но прическа филигранно превращает меня в извращенца. который только и ждет случая продемонстрировать свое достоинство девушкам в парке. прям как Ромео, задирающий футболку при любом удобном случае. Никуда не годится. Я снимаю очки и пытаюсь понять, вписываюсь ли в конвенциональные понятия привлекательности. Надеть линзы получается спустя 20 минут, а проморгаться выходит еще через 5. Проще собрать компьютер с закрытыми глазами. За время мучений до второго этажа добирается запах макарон с сыром, и у меня урчит в животе. Я откусываю черничный батончик без сахара, а упаковку кладу в карман брюк. Комната — не место для мусора. Папины ботинки сидят в самый раз, особенно если на тебе три пары носков. Из отражения на меня смотрит незнакомец. Я верчусь перед ним, пытаясь примириться с одеждой, но бирка от рубашки неприятно царапает кожу шеи, и в какой-то момент я подумываю всё отменить. Соберись. Кивнув своему альтер-эго, я проверяю, на месте ли удостоверение и карманные деньги, которые планировалось потратить на новый байк, но жизнь внесла свои коррективы. Хорошо, что наличные расходы мне выделяют еженедельно. Хоть какая-то стабильность в быстро меняющемся мире. На улице темнеет. Закатное солнце пробивается через затянутое облаками небо, и вскоре комната окрасится валой. Но меня в ней уже не будет. Стараюсь не шуметь, я открываю окно и вылезаю на крышу. Затем пробираюсь по ветке к домику на дереве и спускаюсь по деревянным дощечкам, совсем не предполагающим мой нынешний рост и вес. Папа построил его на мой день рождения, но я даже не понял зачем. Лазить мне не нравилось. Друзей тогда не водилось. Белки переносят заразу. А я хотел материнскую плату. Железо, не дерево. Как он мог перепутать? Домик на дереве — худшая затея на свете. В особенности после аргумента «Другие на твоём месте были бы в восторге». К сожалению, мама и папа так до конца и не смирились с тем, что я никогда не стану, как другие. Сколько бы усилий они ни приложили, чтобы меня перепаять. Часто сгоревшие единожды сгорело навсегда. Как материнская плата, понимаете? Встречный ветер развивает мой пиджак, а залаченные волосы держатся намертво, придавая стойкости и мне. Наушники давят на голову, а от линз с непривычки слезятся глаза». Надеюсь, утром получится смыть последствия, иначе придётся впервые прогулять школу, и я выбьюсь из учебного графика». Обычно дорога до казино занимает полчаса, но из-за вынужденного крюка время увеличивается до сорока минут. Не хотелось бы попасться кому-то из знакомых, норовящих залезть мне за шиворот с надоедливыми вопросами из любопытства. «Решил прогуляться?» — любят спрашивать соседи. А я люблю ускорять шаг. Вечером шоссе оживает, и машины собираются в пробку, которую я объезжаю без проблем. Водителям, замученным летней жарой, ничего не остаётся, кроме как бросать мне в спину недовольные взгляды. Одни возвращаются с работы, другие спешат моим же маршрутом. Занять столик и спустить все заработанные за месяц деньги за раз. Только цели мы преследуем разные. Вдалеке сверкают огни, напоминающие парк аттракционов, куда я так и не смог попасть из-за непреодолимого страха словить перегрузку. Достаточно завести с родителями диалог об университете и прокатишься на карусели похлеще, чем русские горки. До поступления пара лет и... Прощай, Гроф Роуз. Неизбежный отъезд меня пугает. Когда я об этом думаю, мой пульс всегда ускоряется. а во рту ощущается привкус оливок. Вывод. Не думать о том, от чего зашкаливает пульс, и появляется привкус оливок. Жаль, мое отсутствие тут вряд ли заметят. Моя значимость в плоскости школы столь мала, что я напоминаю себе элементарную частицу. Такие невозможно увидеть человеческим глазом, поэтому ученые в качестве эксперимента придумали визуализировать их по оставленным разрушениям. В специальной камере они создали слой охлаждённого пара, и частица, пролетая над ним, вынуждала его конденсироваться, создавая, как сказали бы некоторые, красивые артефакты. Вот и я за собой что-то доставляю, а для других — невидимка. То уроню комикс, и на него обязательно кто-нибудь наступит. а потом поднимет взгляд и с таким удивлением откроет рот, будто я материализовался из воздуха, что абсолютно антинаучно. То вызовут отвечать с докладом, а ученики в классе заняты кто чем, но не моим рассказом о загадке Вселенной и о том, почему наблюдается асимметрия между веществом и антивеществом. Зато стоит начать приводить примеры неточностей в кинематографе, включается Кензи. коверкая мои аргументы, и все непременно смеются, замечая и меня тоже. То рыжий дрюс подкнется о мой рюкзак, набитый книгами по астрофизике. Не потому, что он выставлен в проход, а от того, что немногие в этой жизни пользуются глазами по их физиологическому назначению. Свет проходит через рачок и хрусталик, фокусируется на сетчатке перевернутым изображением. Кому это надо? когда это рыжий Дрю понимал уроки буквально. После одного занятия он подкараулил меня на выходе из школы, поднял вниз головой над экскрементами, как он решил кота, и повторял, мерзко смеясь. «Перевернулось там у тебя в мозгу хоть чё, неудачник! А если потрясти?» В класс отстающих перевели его, а неудачником почему-то стал я. Меня тогда охватило бешенство. пинался, кусался, царапался. Рыжий Дрю меня отпустил, отшатнулся и потом целый месяц почему-то бегал за мной с санитайзером или пытался изгонять демона водой из унитаза. И прошу заметить, просто для ясности, те экскременты принадлежали еноту. Еще в начальной школе я превратился в того самого ребенка со странностями, которого стоит обходить стороной, в заразного. сломанного и чуждого. Несмотря на старания родителей, друзей у меня не водилось. Учителя, казалось, относились ко мне терпеливо только из-за сданных в срок работ и отличной успеваемости. Для всех остальных я был тихим мальчиком на последней парте, в огромных очках для исправления косоглазия, уткнувшимся в прорисовку идеального компьютера. Не личностью. Вещью. Мне нравилось изучать устройства систем от конденсаторов на материнской плате до тепловых трубок видеокарты. Представлять, что произойдет, когда я нажму кнопку включения. Будут ли вертеться кулеры? Каким цветом загорится видеокарта и захочется ли мне минимизировать подсветку корпуса, чтобы она меня не отвлекала? Порой эти мысли забивали голову, и я не замечал, как оставался в классе в одиночестве. Никто не приглашал меня сесть за один столик в столовой. Никто не передавал записки, хихикая, когда отвернется учитель. Никто не звал в группу для выполнения лабораторного задания, а если и звали, то только для перекладывания всей работы на меня. Я не очень понимал, зачем одноклассники это делали, но догадывался, что их взаимодействие друг с другом — важная часть социума. Признак принадлежности к стае. Никто. Так бы я о себе думал по сей день, если бы не одно важное событие. Моя застенчивость всегда граничила с затворничеством. Не потому что я не хотел найти своих, а потому что не знал, как иначе. Чувствовал себя астронавтом, выброшенным за пределы космического корабля в открытый космос, где вокруг миллионы разных по составу звезд, но каждая понимает каждую, а я... а я говорю на непонятном языке. И когда я почти смирился с участью астероида, появился Кензи. Возможно, вы рассчитываете услышать особенную историю. Разочарую сразу. Он просто подсел ко мне на обеде после очередных летних каникул и решительно поставил перед фактом. «Будем дружить. Зайдешь ко мне после школы, поиграем в ГТА». Мне тяжело давалось говорить «нет». Кензи болезненно переносил отказы. На том мы и сошлись. Закрепив велосипед, я одергиваю пиджак и поправляю фиолетовую розу. Парковку заполняют машины, и к полуночи тут будет не протолкнуться. В Эдем стекаются из двух близлежащих городов и одного мегаполиса. Для кого-то это не более чем развлечение на туристическом маршруте, Повод вырваться из семейной рутины, спрятаться на виду у всех и затеряться среди таких же потерянных. Для другого — способ лёгкой наживы и уверенность в непременном успехе. Потирая ладони, точно обмывая будущий выигрыш, такой человек заходит в зал с автоматами, как к себе домой. И верит в силу справедливости. Ведь на прошлой неделе его неприятный сосед, с которым они не поделили пару ярдов земли, Выиграл десять тысяч долларов. А разве он сам чем-то хуже? Это не более, чем ошибка выжившего. Наивная вера в свою исключительность и игнорирование того большинства, что вышло за золотые ворота Эдема с пустыми карманами. Отец ждет меня на парковке для персонала за баром у мусорок. И я бреду туда, стараясь не смотреть по сторонам, но иногда поднимаю глаза, чтобы не споткнуться. Среди снующих сотрудников казино и туристов жителя Грофроуза выделяют непременные атрибуты в виде раздутой от важности груди и взгляда бывалого. Так говорит отец. А я все думаю, какова взаимосвязь между раздуванием грудной клетки, уверенным взглядом и верой в свою исключительность? По мне прямой корреляции не прослеживается. Просто многих я узнаю в лицо да и только. Некоторые глазеют на крутящиеся яблоко с фигурой полураздетой леди на крыше казино и роняют челюсть из-за нескромно одетых девушек в перьях у бара. Никак не возьму в толк, почему мужчин привлекают неприкрытые молочные железы. По-моему, с ними неудобно, не побегаешь, не попрыгаешь. Жителей Гленлоса определяя по заправленным в джинсы клетчатым рубашкам и загорелой от работы на солнце коже. Фермеры, посмеивался отец, сидя с друзьями за пивом у нас в гостиной. Но я не понимал, что с этим словом не так. Мама рассказывала, как еще пятнадцать лет назад наши деды также вели хозяйство, устраивали совместные выездные конференции и обменивались опытом. пока все не стало необратимым. Я задумался и ответил. Возможно, папа тоже хотел носить клетчатую рубашку и не мог. Мама лишь сдержанно улыбнулась. «Ты пришел». Отец тушит окурок и поправляет галстук. «Спасибо, сын». Его одежда помята, а на подбородке и щеках остались следы от неудачного бритья. Наверняка старался успеть уехать из дома до пробуждения мамы и поторопился. «Мистер Дик на месте? Я надеваю беруши, и мир вокруг сразу стихает. Официанты видели босса в башне. Мистер Дик — владелец казино, а башня — это громко сказано. Всего-то кабинет на третьем и последнем этаже. Но я заметил, что люди склонны преувеличивать». Кензи как-то объяснил, что так придают вес маленьким вещам. Я все равно не понял. Ведь название ничего не меняет. Суть остается прежней. Деньги принес, пап. Отец хлопает себя по карманам, озирается и протягивает мне пачку купюр. Последнее. Понял? Езжай домой, мама волнуется. Лучше тут подожду. Упирается отец. а сам поглядывает на стоянку, где припаркована машина. Возможно, ему на меня не плевать. Или нет. Я не уверен, что должен чувствовать. Но спрятать страх под силу не каждому. Рефлексы выдадут даже профессионального покериста, коим отец, очевидно, не является. Иначе мы бы тут не стояли, будто два вора на шухере. Это не мои слова. Кензи научил выражаться по-всякому. Раз на раз, да выскочит что-то в мыслях, но вслух. Скорее, Бетельгейзе взорвется, чем такое случится. «Тогда подожди в салоне, пап, отоспись». Отец нервно кивает. «Я пошел, киваю и я, но сам от чего то стою на месте. Будь осторожен». Он тянет руку к моей спине, но одергивает сам себя. «Столько лет прошло, а я все никак не привыкну». Ага. Разговор выходит крайне неловким. Не хочу выдать неуместную реакцию, поэтому не нахожу лучшего решения, чем развернуться и молча уйти под приглушённый шум барной кухни, прирекание на парковке и аккомпанемент из раннего взросления. Меняться ролями с родителями я не планировал, но планы — величина непостоянная и зависит от непредвиденных обстоятельств. Деньги аккуратно скреплены. На части купюр остались следы машинного масла. Нужда вынудила отца инженера подрабатывать сначала менеджером в автомобильном салоне, а теперь и механиком. Если он не сдаст выручку за последние три смены до понедельника, его ждет увольнение и статья. А таким за решеткой особо не сладко. Системным винтиком, которые даже правила создают, лишь бы им следовать. В этом мы с отцом похожи. Я убираю пачку к остальным купюрам и таратурю поднос законы планетарного движения Кеплера, чтобы снизить уровень кортизола. Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите. Линии, соединяющие планету с Солнцем, образуют равные площади через равные промежутки времени. Планета, которая относительно близка к Солнцу, имеет гораздо более короткий орбитальный период, чем дальняя. Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите, брожу я по кругу в своей голове и приближаюсь к входу в казино, оттягивая края пиджака. Линия, соединяющая планету с Солнцем. Когда удается справиться с сенсомоторными проявлениями волнения, я выдыхаю и разжимаю побелевшие пальцы. У главного входа меня встречают вращающиеся стеклянные двери в золотой раме. Я отвлекаюсь на мелодию из «Интерстеллара», и в меня врезается белобрысый парень моих лет, судорожно ищущий телефон. «Да, пап!» — отвечает он на не в трубке, а мне шепчет одними губами. «Извините». Мы учимся в одной школе. Его семья переехала к нам совсем недавно. Перед летними каникулами он записался на соревнования по физике в Гленлессе. но в последний момент снял свою кандидатуру, подставив команду. Мне такое не нравится. Я утыкаюсь взглядом в пол и быстро прохожу мимо парня. Комплекс из отеля, спа и кинотеатра собран в единый стеклянный куб, а в центре Эдема бьется сердце. Бар, который накачивает гостей, делая их податливее. От игровых залов, как артерии и вены, тянется сеть из запутанных коридоров. На первом и третьем этажах – пищеварительная система из двух ресторанов, один из которых принадлежит местному бизнесмену. Само же казино, точно легкие, занимает большую часть здания, а ведет к его автоматам-альвеолам длинный, будто трахея, коридор. Ходят слухи, что перед архитектором поставили две задачи – все пути должны вести к игровым залам, все выходы должны стать входом в игровые залы. Сотрудники Эдема периодически меняют опознавательные знаки, вводя посетителей по лабиринту, путая, заставляя сомневаться в стабильности рассудка. Но это не более чем легенда. К сожалению, без сказок нет волшебства, а магическое мышление свойственно многим посетителям Эдема. План помещений изучен мной досконально. Каждый день после работы я садился на автобус и ехал по шоссе в сторону Гленлоса. Мы пересекались с папой на парковке у Забегаловки, где, по экспертному мнению Кензи, подают отвратительные хот-доги. Отец и сын ужинают вместе, и неважно, что за общим столом мы не сидели уже не упомнить, сколько лет. Но, несмотря на его нелогичное предложение, я согласился. Выбирать не приходилось. Дома готовиться мы не могли. Родителей отталкивало друг от друга подобно одноимённо заряженным телам. Они редко разговаривали или занимались чем-то вместе, а если пересекались в комнате, то один из них всегда выходил. Папа сказал, что маме не следует ничего знать, поскольку новость о финансовой яме доведёт её до слёз. А расстраивать мать мне не хотелось. На изучение правил покера ушло ровно два месяца. Больше тысячи игр было сыграно с отцом, и еще больше с игроками онлайн. И все для того, чтобы привлечь внимание мистера Дика, но не настолько, чтобы вызвать подозрения у бдительной охраны, следящей по камерам за теми, кто возомнил себя умнее прочих. У меня есть четкий план. И само его наличие одновременно успокаивает и тревожит при одной лишь мысли, что ситуация может выйти из-под контроля. Последовательность — мой козырь, но необходимость местами быть креативным и спонтанным вынуждает пасовать. И к последнему, как бы ни старался, подготовиться попросту невозможно. Планы имеют неприятные свойства менять агрегатное состояние и разочаровывать результатом. Пройдя ресторан насквозь и миновав несколько капиллярных коридоров кровеносной сети, я нахожу уборную. Она выглядит, будто мочевыделительная система и пахнет соответствующе. Даже запах хлорки не способен перебить запечатанное в воздухе зловоние. А еще на полу валяется использованное бумажное полотенце. Я брезгливо морщусь и затыкаю нос. В отражении зеркала незнакомец, который так сильно не похож на меня настоящего, что хочется отвернуться. После езды на велосипеде под палящим солнцем весь отточенный образ тает на глазах. Я привожу незнакомца в порядок. Убираю редкие, выбившиеся из прически пряди, разглаживаю руками пиджак, расправляю на лацкане лепестки розы. Ровно так, как выглядел в выпускном альбоме папа. Мама всегда улыбалась, разглядывая фотографии с ним и говорила, какой же он красивый. кра Не уверен, что у меня вышло повторить снимок, но я хотя бы постарался. Видел бы меня сейчас Кензи, пришел бы в восторг. Он парень хоть и скромный, но поучаствовать в авантюре никогда не откажется. Смерть отца сильно сказалась на нем, но в тот период я не понимал, почему мой друг не хочет проехаться на великах до озера, чтобы поймать редкую бабочку — или поиграть в саду. Ведь люди умирают каждый день. Разве это не естественно? Мама сказала, что Кензи нужно время, поэтому я приходил к рельцу их дома и ждал. В дождь, снег, зной. А когда он вышел, его нужно было заново учить бегать, прыгать и крутить педали. Сам ничего не мог. Уверен, это из-за отсутствия витамина Д — Других объяснений нет. На входе в игровую зону казино посетителей пропускает пара охранников. Один из них преграждает мне путь, и в сознании тут же всплывают варианты ходов, будто подсказки в компьютерной игре. Протянуть удостоверение, улыбнуться, протянуть удостоверение, улыбнуться, протянуть удостоверение. Я протягиваю одному из них удостоверение личности. Он внимательно его вертит, и переводит взгляд с меня на фальшивый пластик. У охранника отвратительная осанка, кожа со шрамами от пост и раздутые на стероидах мышцы, а костюм едва не трещит по швам. На пиджаке у воротника маленькая брошь с медведем-гризли. В такие моменты я испытываю благодарность скачку роста. Правда, из-за него вся моя спина покрылась белыми, словно тигриные полоски-растяжками. По крайней мере, в вечера выпускного я похожу на старшеклассника, а настоящие выпускники завалятся сюда лишь под утро, но меня здесь, надеюсь, уже не будет. Стараясь сохранить беспристрастное выражение лица, я улыбаюсь уголком губ, следуя задуманному, в надежде, что изображаю уверенность верно. «Сбежал с выпускного», — охранник пялится на мою пурпурную розу. Из-за берушей в ушах голос его звучит, как из канализации в туалете, из которого я недавно вышел. Неприятно. Девушка, с которой мы договорились пойти вместе, отшила прямо перед балом, прикиньте. Я развожу руки, прокручивая в голове уже следующую реплику, которую тоже подглядел в одном из фильмов. Ну, остался пару раз на второй год, с кем не бывает. Лжец из меня, как из Кватербека, балерина. Но, похоже, моего хромового обаяния вполне хватает. Охранник хмыкает и отдает мне удостоверение. Она еще пожалеет. Приятного вам вечера, сэр. Спасибо. Убираю я пластик в карман и внутренне выдыхаю. Стоит пересечь заветную черту, и в голову врезается «Don't Stop Me Now» группы Queen, разрывающие колонки у бара. Слышно так, словно они орут у самого уха. Меня пригвождает к полу. Я делаю пару глубоких вдохов и выдохов, прогоняя про себя закон планетарного движения Кеплера. Песня зацикливается, и все звуки уходят на второй план. Пиликанье игровых автоматов, раздача карт-крупье за столом для Блэк Джека, перекатывание шарика на рулетке, ругань и смех. Все затихает разом. Похоже, месяц засыпания под приглушенный шум казино, записанный для меня отцом, сработал, и мои слуховые анализаторы справляются. Я подхожу к стойке регистрации, покупаю фишки на кассе и направляюсь через автоматы и бар к зоне где карточные игры соседствуют со столами для рулетки. У каждого стола стоит строго одетый крупье, за которым непременно следит инспектор». С потолка свисают экраны, а между рядов расхаживает, подобно надзирателю, Пит Босс. Мой взгляд то и дело упирается в пол, чтобы справиться с буйством цвета. На посетителей стараюсь не смотреть. Когда кто-то пробует со мной заговорить, я улыбаюсь и вскоре от меня отворачиваются. Столики приходится менять каждые полчаса. Главное запомнится человеку, следящему за играми по камерам. Именно от его решения зависит, смогу ли я попасть в Вавилонскую башню к мистеру Дику. Покер — игра, основанная на математике. А математика — моя стихия. В голове я разом держу планы А и Б со стратегией выхода и анализируя решения свои и соперников на несколько шагов вперед. Определяю процентную вероятность, стараясь себя не выдать. Увлекаться нельзя. Если поймут, что я считаю, меня выпрут без возможности оправдаться. За соседним столиком слышу отголоски знакомого смеха, смешивающегося с остальными раздражителями, точно несовместимые реагенты в колбе. Я оборачиваюсь и встречаюсь с расширенными глазами Ромео. Он с губной помадой на щеке сидит в окружении возрастных женщин в меховых накидках. И это при такой-то жаре снаружи. Одна из этих дам залпом выпивает рюмку с чем-то тёмным. Ромео отворачивается первым, и губы его растягиваются в подобие улыбки. Крупье бьёт ладонью по нашему столу, знаменуя переход на новую улицу. И я подпрыгиваю. Взгляды сидящих устремляются ко мне. Пытаюсь унять сбивающееся дыхание и механически пародирую мимику Ромео. Игроки, по всей видимости, одобряют мое социальное поведение, и мы возвращаемся к покеру. Люди сменяются быстрее, чем я успеваю за ними уследить. Когда очередного соперника удается выбить, думаю только о завершении ночи. После всего этого мне положена награда — два черничных йогурта вместо одного. Это не страшно, поскольку отхождение от привычного графика оценивается мной как приемлемая месячная погрешность. А поскольку с анализом я на «ты», то заслужил целых два, чего не скажешь о некоторых игроках за столом. Новичка в покере вычислить легко. Они выдают себя бурной реакцией на проигрыш, заходят с мусорной рукой, путают понятие «уравниваю», «ставлю ноль» или «повышаю» и выкладывают фишки поштучно, словно пересчитывают монетки на кассе. Так пожилой мужчина во фраке, сидящий через стул от меня, прижимает карты к груди и пытается подсмотреть обе разом. Затем он делает ничем не подкрепленную ставку на терне. Значительно меньше, чем была сделана им на флопе. Всячески пытается залезть в смартфон. Видимо, проверяет, выпало ли ему что-то стоящее. Парень, надушенный ядовитым парфюмом, прокручивает на пальце ключи от Dodge Challenger, наверняка подаренного ему на совершеннолетие отцом. Это гипотеза, требующая дополнительных вводных данных, на которых мне сложно сосредоточиться, потому что информация о машине вспыхивает в сознании беспорядочным потоком. Двигатель 6,4 литра, автоматическая коробка передач, 492 лошадиные силы. Раздача карт-крупье разрывает связь, и я перевожу взгляд на лицо парня. Каждый раз, когда фишки уходят мне, вена на его лбу вздувается и норовит лопнуть. В итоге он зачем-то пинает стул и удаляется, оставляя пустой стакан со льдом. Не понравился напиток? Нас остается на одного меньше, и игра возобновляется. Я просчитываю вероятности на префлопе для понимания — с какой примерной частотой буду получать качественные руки. От минимальной возможности до максимальной. Так карманные тузы дают 0,45%, а две одномастные карты — целых 24. Остальные комбинации раскладываю в уме также. Основа всему — ауты, карты для усиления комбинации, блокеры, те, которых точно нет у соперников или в колоде, и эквити — Шансы на победу в раздаче. Когда мне на префлопе попадаются король и дама, а на флопе валет, десятка и тройка, я понимаю, что для построения стрита мне необходимо заполучить короля или девятку. И в сумме это даст мне 8 аутов. Тем самым вероятность выйти на стрит в третьей улице стремится к 16%, а в четвертом — к 32%. Сложно прикинуть, меняет ли выражение моё лицо при просчёте и кажется ли поведение в целом нормальным, поэтому я стараюсь потягивать крем-соду через трубочку и присоединяться к волне хохота, если все за столом над чем-то смеются. Не выделяться для инспекторов. Выделяться для мистера Дика. И эти задачи не пересекаются. Точно силовые линии электростатического поля. Когда крупье отходит к пит боссу высокому мужчине с закрученными усами, они о чем-то перешептываются, поглядывая на меня. Я путаюсь в их невербальных сигналах, и мне становится страшно. Воображение рисует, как служба безопасности пересматривает записи моих игр, и я оказываюсь за порогом, блохастым котом, который вместо того, чтобы приносить хозяину грызунов, съедает выводок цыплят. Казино цыплят отдавать не любит. Казино любит забирать. Чем я себя выдал? В попытке отмотать события назад и проанализировать, чувствую, как потеют ладони. «Сэр», — звучит над моей головой голос пинбосса. Я сглатываю, и стакан едва не выскальзывает из рук. «Д «Да, если вы доиграли, не могли бы пройти со мной». Вот и все. Мой провал проносится перед глазами, и я поднимаюсь с места слишком долго. Оставшиеся игроки замолкают и переглядываются. Из шумной пидзоны выхожу, еле волоча ноги. Мысли оплетает хаос, вынуждая их сталкиваться, подобно частицам с античастицами, и аннигилировать, высвобождая вместо гамма-излучения нарастающую тревогу. Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите, проговаривая раз за разом про себя, чтобы не терять контроль. Линия, соединяющая планету с Солнцем, образует равные площади через равные промежутки времени. Мы поднимаемся на лифте до предпоследнего этажа, после чего проходим через несколько коридоров, потом еще и еще. Заворачиваем пять раз влево и шесть вправо. Итого 11 поворотов. Питбосс ведет меня мимо отдающей жаром кухни, пропахшей соевым соусом и сырой рыбой. Мы останавливаемся между морозильными камерами и запасным выходом, где нас встречают двое израильских змеев. Один темнокожий парень с дредами проводит языком по зубам и сплевывает на пол, вероятно листья от сэндвича. Его упаковка лежит в урне поверх смятых кольцевых бандерольных лент и вскрытых пакетов для транспортировки десяти пачек по 100 банкнот в каждой, так называемых кирпичей. Парень с набитым ртом кивает тому, кто сидит на ящиках с овощами у грузового лифта. У этого змея сгорбленная спина и понурый вид. Рядом лежит бита. Его пальцы обмотаны пластырями, а нога притоптывает в такт доносящейся до нас неразборчивой музыки из его проводных наушников, давно устаревших. Никто такими уже не пользуется. Оба на полголовы выше, чем я, в чёрных спортивных костюмах с тремя полосками по бокам. Стоит парню снять наушник и повернуться, я узнаю в нём ученика старших классов. Что-то мне подсказывает... Назовем это последовательным выводом с учетом погрешностей, меня он тоже узнает. Не уверен, помнит ли Неджи хотя бы мое имя. В том году я согласился помочь ему подтянуть физику, но от занятий он сразу отказался, заплатив за молчание. А мне как раз не хватало до покупки коллекционного комикса. На том и сошлись. Похоже, я просчитался». Иногда в моменты сенсорной перегрузки я ощущаю себя нестабильным атомным ядром. Мне становится страшно стать радиоактивным для окружающих, тем, кто способен причинить вред, теряя стабильность. И как раз в эти минуты она стремительно куда-то утекает. Когда наши глаза встречаются, я невольно задерживаю дыхание. Он кивает питбосу, и тот молча уходит. «Мистер Дик!» «Приглашает вас за свой стол», — ошеломляет меня Неджи, не подавая виду, что мы знакомы. «Хотите сыграть, сэр?»